Глава 27. «Все будет хорошо. Поместье герцога Майрона в это же время». «Дорогая!» – прокатился голос герцога Шена Майрона по коридору. «Ректор на связи!» «Ректор?» – взволнованно выскочил из гостиной матушка Кайля. Подхватив пышные юбки, она с непозволительной для знатной леди скоростью устремилась к кабинету своего супруга. Осторожнее, милая!» – улыбнулся мужчина. «Расшибешься!» Проходящие мимо слуги от забега своей хозяйки прятали улыбки, делая вид, что ничего такого не происходит вовсе. «Давай, принимай вызов!» взволнованный дыша, Эстель Майрон прикрыла за собой дверь, смотря на магическое зеркало. «Ректор Роуэн! приветственно кивнул отец Кайля, когда проекция с лицом главы Академии расширилась в воздухе. «Добрый вечер, лорд!» – присела в изящном реверанте хозяйка дома. «Вы с новостями?» «Надеюсь, они хорошие», — буркнул герцог Марин, пряча сказанное за кашлем. «Даже не знаю». Ректор чуть заметно поджал губы, выдавая свое недовольство. «Кому как?» «С нашими детьми что-то случилось?» Взволнованно подалась вперед леди Эстель, широко распахнув глаза. «С вашими детьми», — усмехнулся глава академии, заметив, что Тиара уже стала членом герцогской семьи, хотя девушка об этом даже не подозревала. С ними все в полном порядке. Они наводят страх на адептов, нарушают правила Академии, нагло меня обманывают, пытаясь выгородить друг друга. Сегодня, как и частенько это бывает, Кайль сцепился с Рианом. — Ох уж этот гадкий мальчишка! — фыркнула леди Эстель. — Завистливый, пакостный паршивец! — Дорогая, спокойнее! — его светлость сжал руку своей супруги. — И в чем же причина их стычки? — злобно сверкнула глазами благородная леди. «Тиара!» — произнес ректор, наблюдая реакцию супругов Майрон. «Что?» — рыкнула матушка Кайли за мгновение из достопочтенной леди, превращаясь в разъяренную фурию. «А поконкретнее?» Шен Майран нахмурился. «Поконкретнее?» «Хорошо». Взгляд серых глаз главы академии впился в родителей мага света. Риану приглянулась эта девушка, и он решил заблизиться с ней. Но Тиара не разделил его желания, отказывая. Вот только Оусон Сдаваться не собирался и оболгал ее при всей академии, выставляя их несуществующую связь на показ. Слушая слова лорда Роуэна, матушка Кайля злилась все сильнее. Она знала, что из себя представляет Риан Олсон, бессовестная самовлюбленная мальчишка, не видящий преград на своем пути. Он использовал грязные методы, добиваясь цели, так же, как и его отец. «Надеюсь, Кайль смог дать достойный отпор?» Пытаясь обуздать свои эмоции, фыркнула раздраженная герцогиня. Она знала, что силы ее сына Риана равны, и это еще больше приводило в негодование. «Достойный отпор!» — хмыкнул ректор. «Если бы Тиара не остановила Кайля!» В комнате повисла тишина, поднимающая градус. «Риан надолго бы отправился в лазарет!» «Серьезно?» — удивился Шон Майрон. «За свою избранную заступился!» Счастливая улыбка растянулась на привлекательном лице хозяйки дома. «Какая прелесть!» «Сын, видимо, разозлился», — кивнул герцог. «И это тоже», — подтвердил его слова ректор Оуэн. «Хочу сказать следующее. Кайл стал сильнее». «Сильнее?» — переспросила с волнением в груди ее светлость. «Да». Глава Академии вздохнул, смотря сосредоточенно. «И причина тому их стиарь связь. Они меняются. Это факт». И вновь в кабинете разлилась тишина, во время которой родители мага света обдумывали услышанное. Каиль одолел Оусона за считанные секунды. Так мне донесли, продолжил ректор. Рен не смог дать отпор. Так ему и надо. С аккуратной губ герцогини сорвалось фырканье. Он давно и упорно выпрашивал. «Кх -кх -кх, милая, ну что ты в самом деле? Кашлянул отец Кайли. Нельзя же так? «А вести себя столь высокомерно можно?» «Тиара ему приглянулась, ты посмотри!» — рвала и метала матушка Кайля. «Это наша девочка, пусть только попробует подойти к ней!» Леди Эстеля злобно сверкала глазами. Ее переполняли эмоции. «Но я связался с вами не только по этой причине!» «Что-то еще?» Супруга герцога устремила свой взгляд на главу академии. «Да, ко мне приходил старший брат Тиары». Я не стал скрывать от него правду. Старший брат? Под кожей матушки Кайля прокатилось волнение, и она посмотрела на своего супруга. «И? Как он воспринял? – спросила осторожно леди Эстель. «Скажу честно, я ожидала другой реакции. Этот мужчина смог меня удивить». «Хм», — хмыкнул герцог хмурю брови. «Он также одарен силой, как его младшая сестра», продолжил глава академии. «И еще...» Лорд Роуэн замолчал на секунды, словно специально играя на нервах. «Он взял у меня ваш адрес. Так что ждите гостя». Осторожный стук в кабинет привлек разговор. «Войдите!» — посмотрела на дверь леди Эстель. «Прошу прощения», — перед взорами хозяев предстала служанка. «У ворот стоит мужчина. Он представился Майкла Майлдом». «Пришел!» — взволнованно задышала герцогиня. «Ну что ты стоишь?» Засуетилась она, обращаясь к служанке. Распрядись накрыть на стол и скорее впусти его!» «Милый!» — посмотрела на супруга благородная леди, прося поддержки. «Все будет хорошо!» Любя улыбнулся и герцог. «Не волнуйся!»